Два. «Товарищи, кто разговор с Москвой заказывал?» Из-за деревянной перегородки телеграфа приподнялась девушка с ярко накрашенными губами. «Вы?» — спросила она Зайцева. «В третью кабинку, пожалуйста». Он закрыл за собой дверцу. Кабинка телеграфа походила на коробку лифта со своими деревянными панелями. Плюшевая скамеечка напрасно приглашала присесть. Зайцев снял трубку. «Алло!» «Я вас слушаю». Он узнал голос секретаря. Или показалось, что узнал. «Зайцев говорит. Мне нужно поговорить с товарищем Кишкиным». «Он на совещании». «Я из ленинградского угрозыска». «Он на совещании», — с доброжелательным нажимом повторил тот. «Это срочно. Когда его можно застать? Я звоню из Ленинграда». «Через час перезвоните». Зайцев повесил трубку. Вернулся к стойке. Расплатился. Глянул на часы, которые двумя черными копьями накалывали по кругу пузатенькие цифры. «Мне ещё один разговор с Москвой». Он назвал время. Девушка пожала плечом под шелковой блузкой. «Это важно», — зачем-то сказал Зайцев. «Да мне-то что. Деньги ваши, не мои». Она подала квитанцию, на которой было выставлено новое время. Зайцев сунул ее в карман. Отсюда, от Почтамской, было рукой подать до театральной площади. Днем театр, без публики, которая толклась у входа, без огней, казался слепо глухо немым. Зайцев свернул к служебному подъезду. В театре было пусто. Бахтер кивнул Зайцеву как знакомому и по внутреннему телефону позвонил в костюмерное. Зайцев прислонился затылком к стене. Его сердце отсчитывало секунды, пока Алла спускалась на проходную. — Вот неожиданность, — сказала Алла с улыбкой. Зайцев пристально смотрел ей в лицо. Не тени волнения. Я... Начал он и осекся. К служебному выходу прошла стайка худеньких женщин. Без грима лица танцовщиц казались юными. Поговорить надо. И вот он показался ей, видимо, странным. На ее лице зайцев теперь видел вопрос. Есть спокойное место. Он сунул руки в карманы. Идем. Он пошел за ней. Сквозняком шевелило на доске объявления листочки приказов. Они шли узкими лестницами, низкими коридорами, так не вязавшимися с просторной нарядностью зрительской части театра. Откуда-то доносились сдавленные завывания и звуки рояля. Кто-то репетировал. Дунуло запахом пудры, пота, канифоли. Грим уборные. Зайцев на ходу приоткрыл дверь. Тут же вскинули на него глаза трехстворчатые пустые зеркала. Никого. Он за руку втянул Аллу. Толкнул. Захлопнул позади себя дверь. Алла была ошеломлена. — Ты что? — он отметил, а вскрикнул это шепотом. По дороге с телеграфа он пытался представить себе этот разговор, свои реплики, как будет сужать круги, усыплять бдительность, как ударит обухом внезапного, главного вопроса, так же, как он раскалывал подозреваемых бандитов, врагов. Алла была врагом. Но когда он увидел ее перед собой, этот чистый лоб, этот ясный взгляд, это лицо, все его навыки потеряли цену. Все слова улетучились. Он только сумел выдавить. — Что у тебя в босковом? — У меня? Алла вмиг поняла, что отпираться бессмысленно. Щеки ее жарко расцвели. — Портниха? — пожалуй, причем она. — Частная. — Я подрабатываю сажаю по фигуре. Клиентки разные, из театра в том числе. Подрабатываю немного. Боже мой! Она схватилась тонкими пальцами за виски. Представляю. Но зачем ты следил? Просто спросил бы. Ты же знаешь, как платят в театре, а там мы потихоньку, чтобы без финспектора. Она громоздила одну ложь на другую, но, как естественно она выглядит, поразился Зайцев, как ловко врет. «Портних, значит?» «Ты посоветуй только усы сбрить», — процедил он. «Портнихи!» Алла секунду глядела на него ошеломленно, но только секунду. В ее голове, видимо, родился новый ход. «Это, это не то, что ты подумал?» «Боже, Алла!» — не выдержал Зайцев. «Перестань!» — Да, это не портниха. В ее голосе вдруг блеснул вызов. — Да, я встречаюсь с другим, — объявила она. Как неочевидно была ложь, Зайцев ощутил укол. В какой-то степени Алла говорила правду. Это все равно измена. Твоя подруга изменяет тебе с ОГПУ. Ты думаешь, у вас роман, а на самом деле она на службе. Нее не задание. Это задание ты. Алла продолжала развивать мелодраматическую версию. — Прости, все так запуталось. — Нет причин. Никто не виноват. Так сложилось. Зайцев молчал. Она сметенно и жалобно глянула на него. — Проверяет, клюнул или нет, — понял Зайцев. Он почти восхищался отвагой и свободой, с которой она лгала. Маленький опасный зверек, который мечется в поисках выхода. — Тяп! просто не хотела. Я сама не знала, что я чувствую. К кому из вас двоих что испытываю, я не знаю». Ему уже стало казаться, что это чистая правда. «Погоди, Алла. погоди. Это все неинтересные детали». Прекрасные глаза смотрели так правдиво. Алла, вероятно, заметила его заминку. Она вдруг ловко прыснула у него под рукой, уже схватилась за дверь. Он успел ее оторвать отшвырнуть. Она налетела на столик, звякнувший всеми своими парфюмерными внутренностями. Зеркало зашаталось. Зайцев выхватил пистолет. «Стоять!» — тихо сказал он. И повторил еще тише. «Стоять!» Вдруг словно все пазухи здания наполнились звуками. Очевидно, начал репетицию оркестр. Музыка грохотала и разбивалась брызгами. «Тем лучше», — подумал Зайцев. Он не сразу расслышал, что Алла говорит. И на этот раз голос ее дрожал. «Ты же знаешь, как они умеют опутать. Сперва арест. Потом вы можете нам помочь. А потом они тебя отпускают. Сам знаешь, ведь так?» «Не так. Тебе легко говорить, — перебила она. Советский гражданин. Ты не знаешь, что такое бегать, прятаться, скрывать, кто ты. А я просто хочу жить. Я просто жить хочу, какая есть. Я не виновата. Я не выбирала, кем родиться». Ему хотелось спросить. Это с самого начала было заданием? А если нет, то когда стало заданием? Он заставил себя проглотить эти вопросы. Алла, — спокойно сказал Зайцев, — мне это теперь уже не интересно Да? Только не говори, что ты не цепляешься за жизнь, — вспыхнула она. От щелчка предохранителя Алла вздрогнула. Замерла. Ее глаза смотрели в черный глазок смерти. — Цепляюсь, — согласился Зайцев. Он подошел к ней совсем близко. Дулу почти уткнулась в живот. Не дергайся. И не делай глупостей. Сейчас мы с тобой спокойно отсюда выйдем. И ты отдашь мне все, что взяла. А потом живи, как хочешь.